Глава 82 Дядюшка Жако и перевернутый крест Погребальный огонь догорал. Джун осторожно обнял за плечи и тихо прижался к Даше. Она была как каменная. «Даша, я с тобой», — тихо прошептал Джун. Он чуть прижал ее к себе, и она поддалась ему. Тогда он тихо повернул ее и увлек за собой. Она сделала шаг, потом другой. Они подошли к столу. Билл разлил легкое вино по кружкам. А Джон взял кружку и, подняв лицо к потолку, сказал. «Благодарю тебя, Милена, за твою жертву ради нас. И пусть ваши боги примут тебя в Царствие Небесное». Они выпили и присели за стол. Но все. Она на небесах и торопит нас, Даша». Надо быстрее уезжать, пока тучи опять не закрыли небо. Даша, переоденься в рыбацкую одежду. Тебе будет удобнее ехать верхом. Только не надевай эту кепку. Она большая тебе, лезет на глаза, а тебе надо скакать и видеть все». Даша медленно встала и молча пошла наверх. Джун догнал ее и, тихо обняв, пошел с ней. Они поднялись в свою комнату. «Пойду одеваться в дорогу, а ты достань сабли Николя для меня» и она вышла из комнаты. Она зашла в штанах и курточке с широкой повязкой на волосах. двумя руками, прижимая к груди, тяжелый саквояж. Дойдя до кровати, она бросила его на край кровати с приглушенным звоном, где сидел Джун. «Что это?» — спросил он. «Это приданное для моего принца», — так говорила мама. «Для тебя, значит». А Джун открыл кожаный саквояж. Глаза его удивленно расширились. И он аж присвистнул. «Тут столько золота? Откуда?» Мама говорила, что это мое преданное для моего принца. И всегда смеялась. Говорила, что этот рыжий курт всегда искал это золото, когда мама пускала его. Из-за травы деньги меняла на золотые и складывала сюда. Когда Джун и Даша ушли наверх, Бил услышал. «Как все это случилось? Как она умерла?» Хриплым голосом спросил дядюшка Жако смотря на него вопрощающее своими покрасневшими глазами на опухшем, а лице, протягивая свою трясущуюся руку к кувшину с крепким вином. А взявшись за кувшин, он потянул его к себе. Кувшин запрыгал, и он ухватился за него второй рукой, но он запрыгал еще больше. Билл подхватил из его руку кувшин. «Дайте я вам помогу», — сказал Билл, и налил в его кружку вина. «Да, дядюшка, ты хорошо набрался вина» и заснул. А Милена предложила заманить рыжего курта и убить его здесь, в харчевне, а пока огненные будут в растерянности без их главного, вывести ее Дашу и самим спастись. А я и не слышал ничего. Мы притворились, что напились до беспамятства, хотя тебе и не надо было притворяться. Я ей осветил большой нож и помог ей спрятать его на ноге. Когда я упал лицом на стол, она запустила этого рыжего курта и зарезала его своим освещенным ножом. И я видел, как его утащил огненный демон. А мы с Джуном бились с еще ворвавшимися огненными, а один из них метнул малый топор и попал милени в спину. Из лестничного проема вышли Джуны Даша. Она переоделась в замшевые штаны, заправленные в сапоги, и в такую же куртку. А волосы ее стягивала широкая повязка. Он помнил с детства, так повязывали волосы в его деревне. Они подошли к столу, и Джон выложил на него из сумки кожаный кошелек. «Что это?» «Билл, это деньги Николя. Может так случится, что меня не отпустит командир. Тогда я сниму жилье для Даши. А тебе тогда придется купить повозку и привести его к родителям. И передать деньги. Хотя я думаю, что командир отпустит меня. Он же друг барона. Тогда отвезём Николя вместе. Но пока пусть они будут у тебя». «Давишка Жакова с нами?» — Нет, вы езжайте, а я еще тут побуду. — Ну что же, тогда прощайте. А Джон поклонился и пожал двумя руками сухую руку старичка. Билл тоже пожал ее. Подошла Даша. Смотрела на него. Потом бросилась к нему и обняла. Гладила его по спине и тихо шептала ему. — Дядюшка, не пей больше здесь. Уезжай, а я найду тебя в городе, в аптеке. Не пей. Они вышли под солнце, вывели коней, сели. И тронулись к просеке. Дядюшка Жако задвинул засов, как просила его Даша. Потом подошел к окну и посмотрел. В просеку леса въезжали Джун и Даша, на могучем драконе. Следом за ними заехал Билл. Площадь поселения была освещена ярким солнцем, и тени от небольших облачков медленно проплывали по ней. А над лесом и просекой, куда заехали они, кружили серые облака. Но Жако сел за стол, подпер руками подбородок и застыл медленно всплывали воспоминания молодости, когда он любил. «Элиза!» Он подхватил дрожащей рукой кувшин, который тоже запрыгал в руке. Он поспешно схватил его второй рукой. Налил, проливая в кружку, поднес ее к губам и, стуча по зубам и проливая, стал тяжело проталкивать вино в себя, давясь и преодолевая рвотные спазмы. Тяжело выпил. Вытя рукавом рот и выступившие слезы. «Элиза!» Сидел и ловил туманное облегчение. Стало теплее и легче, и хорошо. Он сидел и ловил в себя ощущение облегчения и наплыв приятного потепления вокруг. И сперва неосознанно заметил, что в харчевне снова стало темно. Он взглянул в окно, но на улице ярко светило солнце. Тогда почему? Ажаков взял кувшин рукой и налил полную кружку. И спохватился, а ведь рука уже не дрожит. Взял полную кружку и уже легко выпил до дна. Хорошо. Жаков встал, его потянуло в сторону. Он ухватился за край стола и выпрямился. Постоял. Сделал шаг, и пол качнулся. Он сделал несколько поспешных шагов и ухватился за подоконник. И удержался. Жако стоял и смотрел на площадь, залитую ярким солнцем. Только вокруг харчевни было причудливо темно, и из просеки тянулась темная полоса тени. Жако прилинул к стеклу и посмотрел вверх. Над харчевней висела черная туча с длинным хвостом. От нее и тень. Это полоса к лесу. Он взглянул на эту тень и увидел светлое пятно на фоне темного леса. Пятно колебалось, как в мареве, и приближалось по этой тени, давно забытой походкой. И он узнал ее. «Элиза, любимая!» Она была такой же молодой, как тогда. Он тоже стал как будто молодым, но увидел свои сморщенные сухие пальцы, сжимающие подоконник. Элиза. Она подошла к окну. Лицо ее было бледное, но такое любимое и родное. «Жако, мне холодно здесь. Открой мне дверь, я обниму тебя, любимый, и согреюсь. Открой!» «Да, да, я сейчас, Элиза!» А Жако поспешно отпустил подоконник, повернулся и шагнул к двери. Сделал второй шаг, и пол вдруг опрокинулся. Резкая боль пронзила локоть, как молнии. Еще и головой ударился. «Я сейчас, Элиза, сейчас!» Он перевернулся и уперся руками в этот плавающий пол. Подтянул ноги и встал на четвереньки. «Я сейчас!» Собрался и встал на ноги. Сделал шаг и ухватился за стену. По ней добрался до двери и схватился за засов. «Жако, любимый, открой быстрее, я обниму тебя!» «Элиза, я сейчас, сейчас!» Он отодвинул тяжелый засов и толкнул дверь. Она со скрипом открылась, а он чуть не выбрался за рукой, вовремя схватился за косяк. Удержался. Там стояла его Элиза, только бледная, очень. Она стояла и улыбалась ему. «Жако, любимый, переверни крест. Я хочу к тебе, любимый!» «Да-да, я сейчас». Он с трудом повернулся, сделал два шага и ухватился за крест. «Элиза, только не поджигай меня сразу, Элиза!» Он с трудом перевернул крест, повернулся и припал к нему спиной. К нему сразу же подошла Элиза и, улыбаясь, положила свою уже горячую руку ему на шею. В ее глазах, как на ветру, пролетели искры. Она приблизила свое лицо и впилась в его сухие губы своими горячими губами. По вене у нее виска пробежал свет. Она положила вторую руку ему на затылок и надавила. Рука сползла к шее, и адская цепь сомкнулась. У Жака в глазах вспыхнуло пламя. За огнем он увидел горящие глаза Элизы и огненный шар за ней.